9 Община Кера одна из самых древних в провинции Хунин. И что 25 лет, что столетия назад она выращивает картофель, бобы и куку, пасет скотину на трогах, куда по крутой тропе можно попасть из Хаухи. Если дожди не размывают дорогу, это занимает часа два. Рытвенные выбоины, превращающие грузовик в дикую мулицу, компенсируются дивными видами. Мрачное ущелье, стиснутое горами-близнецами, тянется параллельно пенистой бурной реке, которая называется сначала Малина, соближе ближе к поселку Кера. Деревья с пышными кронами, листья которых от влажного дневного воздуха делаются еще зеленее, как сдвоенными стежками, окаймляют дорогу к вытянутому в длину городку, куда мы въезжаем ближе к полудню. В Хаухе я выслушал несколько противоречивых версий о том, что происходило в Кера. Он находился в той зоне, которая непосредственно пострадала от войны, от постоянных терактов, как удавшихся, так и предотвращенных от казней и масштабных боевых операций, проводимых и мятежниками и правительством. Одни уверяли мне, что Кера был под властью революционеров, превративших городок в настоящую крепость. Другие, что правительственная армия разместила там артиллерийскую батарею. А кроме того, устроил учебный центр, где тон задавали американские инструкторы. «Кто-то предупреждал, что в город меня ни за что не впустят. Он теперь служит армией, концентрационным лагерем и настоящим застенком. Туда со всей долины Монтара свозят пленных, на которых отрабатывают самые изощренные методы пыток, а потом, вызнав все, что хотели живыми, сбрасывают с вертолетов над сельвой для устрашения красных, наблюдающих за этим земли». «Все это, как оказывается, басни». Нет в Керы и следа инсургентов или солдат. Но меня не удивляет это новое опровержение слухов. Информация в стране утратила объективность и превратилась в вымысел, передаваемый из уст в уста, тиражируемый газетами, радио и телевидением. Информировать для нас теперь значит трактовать действительность сообразно нашим желаниям, опасениям или убеждениям. Нечто такое, что, как мы надеемся, заменяет незнание того, что происходит на самом деле, и что мы в своем тесном кругу принимаем в качестве неизбежного окончательного. Поскольку узнать, что же происходит на самом деле, нельзя, перуанцы лгут, выдумывают, мечтают, ищут спасения в иллюзиях. Неисповедимыми путями жизнь в Перу, где так мало людей умеют читать, сделалась литературой. Реальный Кера, тот, по земле которого я сейчас ступаю, не совпадает с теми вымыслами, которые я слышал. Ни одного человека из противоборствующих лагерей я не вижу нигде. Почему же город так пустынен? Но ну, допустим, мужчин призывного возраста взяли в армию, или они примкнули к мятежникам, но чего же не видно ни стариков, ни детей. Наверное, притаились в своих домах или работают в полях. Несомненно, появление любого чужеземца наводит на них страх. Когда, миную построенную в 1946 году, маленькую церковку с каменной колокольней и черепичной крышей и круглую клумбу на площади, окруженной эвкалиптами и кипарисами, у меня возникает ощущение, что я попал в город-призрак. Не таким ли был Керов то утро, когда сюда прибыли революционеры? «Сияло солнце, и площадь была полна народу, собравшегося на работу по благоустройству», — уверяет меня Дон Иухения Фернандес Кристобаль, показывая тростью на небо, набрякшие пепельными тучами. «Я был там, у этой Глориеты. Они появились из-за угла, примерно в это самое время». Дон Иухения был в ту пору мировым судьей. Сейчас он на пенсии. Необычайно же в его судьбе то, что после всех этих событий, в которые он погрузился, если не с головой, то как минимум по шею, с той самой минуты, как тут появились Вальеха, Смайта, Кондори, Зенон Гонсалес и семеро мальчишек в виде эскорта, он вернулся к своим обязанностям и занимал прежнюю должность до выхода на пенсию. Сейчас он живет в предместе Хаухи. Вопреки апокалиптическим слухам о том, что творится в этом краю, отставному судью не пришлось умолять сопровождать меня. Всегда любил приключения, сообщил он. Точно так же не пришлось, что называется клещами, вытягивать из него воспоминания о том преснопамятном дне, самом важном, за всю его долгую жизнь. Он отвечает на мои вопросы быстро и точно, даже в отношении незначительных подробностей. Не колеблется, не противоречит себе, не допускает нестыковок, позволяющих усомниться в сохранности его памяти. Для человека на девятом десятке это весьма похвально, тем более, что я нисколько не сомневаюсь, что много он скрывает или искажает. В чем конкретно заключалось его участие в этой авантюре? Никто не знает этого, наверное. А сам-то он знает или так часто повторял придуманную им версию, что и сам в нее поверил. Я не обратил внимания, потому что к нам в Кера часто приезжали грузовики с людьми из Хаухи. Эти вылезли вон там, у дома Тадео Канчеса. И сразу спросили, где можно поесть, оголодали, видно. А то, что они были вооружены, вас не встревожило, до и Ухения? Помимо карабина в руках у каждого в машине ведь был полный кузов оружия. «Я спросил, не на охоту ли они собрались», — отвечает Медон Ухения. «Сейчас не сезон оленей стрелять, лейтенант». «Нет, милый доктор, мы решили попрактиковаться в стрельбе», — передает он мне слова Вальехаса. «Там, наверху, в пампе». «Что же тут такого, что ребятишки из колледжа Сан-Хосе приехали на учение?» — спрашивает Дона Ухени. «Разве у них нет военной подготовки и, значит, полевых занятий? Разве этот младший лейтенант не офицер?» Объяснение показалось мне вполне правдоподобным. «Знаешь, покуда не приехали сюда, я не терял надежды на то, что люди из Рикрона ждут нас здесь лошадьми, и они и чату убили с шахтерами», — признался Майта. «Да, я все еще надеялся». Он снова и снова всматривался в зеленую маленькую площадь в центре Кера, словно хотел силой своей воли материализовать отсутствующих. Брови у него были сдвинуты, а губы дрожали. Неподалеку Кондори и Гонсалес разговаривали с группой местных. Хасефины оставались у грузовика, сторожа Маузеры. «Нам вонзили нож в спину», — добавил он еле слышно. «Но если только их не задержала в пути какая-то помеха», — сказал стоявший рядом судья. «Не было никакой помехи. Они не появились здесь, потому что не захотели», — ответил Майта. «Впрочем, другого не стоило и ждать. Чего воздух сотрясать пустыми жалобами? Не приехали, черт с ними. Обойдемся». «Вот это верно!» — хлопнул его по спине Вальехас. «Как говорится, лучше ни с кем, чем не с тем». Майта сделал над собой усилие. «Надо было избыть это разочарование. Лучший способ взяться за дело, добыть лошадей или мулов, купить провиант и двигаться дальше». «Думай об одном, Майта, перевалить через горный хребет и дойти до Учубамбы, а там в безопасности спокойно обдумать стратегию, приободрить свое воинство». По дороге, пока неподвижно сидел в кузове, горная болезнь себя не проявляла, а сейчас в Кера, когда пришлось шевелиться снова, застучало в висках, учащенно забилось сердце, закружилась голова, ослабели ноги. Он попытался скрыть недомогание, когда с Вальехасом и судьей по бокам обходил домики Кера, ища у кого бы нанять мулов. Кондори и Гонсалеса, имевших знакомых в этой коммуне, отправили раздобывать съестное, поесть сейчас и взять про запас. За наличные, разумеется. Следовало бы собрать здесь митинг и объяснить крестьянам суть и цель восстания, но даже не обменявшись с Валихасом ни единым словом, он отверг эту идею. Ни к чему было напоминать лейтенанту об утреннем провале. Откуда же такое уныние? Как стряхнуть его с себя? Беспричинное веселье, владевшие им по дороге, отогнало тяжкие думы. Сейчас они возвращались снова и снова. Четверо взрослых и семеро подростков взялись осуществить планы, которые рушились на каждом шагу. «Это пораженческие настроения Майта, это путь к провалу, вспомни, ты хотел уподобиться машине!» Он улыбнулся и сделал вид, что понимает, о чем беседуют на кечуа, мировой судья и хозяйка лавочки, у которой они остановились. Не французский надо было выучить Майта, а кечуа! Ух, как долго они морочили голову насчет того, чтобы побыть тут еще какое-то время! Дон Иухенев в последний раз затягивается крошечным окурком. «Сколько именно?» «Два часа, самое малое. Придут в десять, а уйдут после полудня». Он должен был бы сказать «Уйдем». Разве он был не с ними? Но Дон и в свои восемьдесят с лишним лет никогда не допустит оговорки, которые позволят предположить, что он был заодно с мятежниками. Мы стоим под навесом глореты вокруг стена непрекращающегося дождя, извергаемого на городок свинцовыми горбатыми тучами. Сильный, но краткий ливень сменяется великолепной радугой. Потом небо очищается, оставляя нам мельчайшую невидимую морось, вроде той, которой пропитан лимский воздух, блещущий на траве этой площади в Кера. мало помалу воскресают члены коммуны, еще живущие тут. Они появляются из своих домов как призраки. Индианки, погребенные под множеством своих одежек, дети в сомбреро, древние старцы в сандалиях, охотос, приближаются к Дону и Ухене, обнимают его. Одни удаляются, обменявшись с ним несколькими словами, другие остаются с нами. Слушают, как он вспоминает этот давний эпизод, иногда едва заметно кивают, иногда перебрасываются краткими замечаниями. Но когда я пытаюсь выяснить что-либо о нынешнем положении дел, замыкаются в непроницаемом молчании. Или лгут. Не видели ни солдат, ни партизан, ничего не знают о войне. Как я понимаю, среди них нет никого, кто по возрасту был способен драться. А отставной мировой судья города Кера в своем чесноватом жилете, в надвинутой на глаза суконной шлепенке, в доблескан вытертом пиджачке с непомерно широкими подложенными плечами, кажется сказочным гномом, отделенным от мира кручами ант. Позванивающими металлическими нотками голос его доносится словно из глубокого ущелья. «Почему они так надолго застряли в Кера?» — спрашивает он, сунув большие пальцы за проймы жилета и задрав голову к небу, словно ответ таится там в облаках. «Потому что раздобыть лошадей было непросто. Здешние люди не могут оставаться без своих орудий труда. И в наем их отдавать не желают, даже за приличные деньги. В конце концов уговорили вдовую донию Теофрасию Сота де Альмарас. А, кстати, что с ней стало, слышится ропот, и несколько фраз на Кечуа одна из женщин крестится. А? Померла? Погибла при обстреле? Стало быть, партизаны были здесь? Ушли уже? Многие погибли. А почему ополченцы расстреляли сына у дони Теофрасии? Благодаря тому, что Дона Ухения, ведя диалог на Кечуа, уточняет подробности по-испански, мне удается узнать или, скорее, угадать суть эпизода, придающего новую актуальность истории Майты. Партизаны были в Кера и казнили тут несколько человек, среди них сына Донни Теофраси. Но уже ушли из деревни, когда над ней на бреющем полете пролетел самолет, дав несколько пулеметных очередей. Среди убитых оказалась и Донни Теофраси, которая при звуке мотора вышла из дому взглянуть, что это. И в дверях церкви была убита. «Вот значит как! Не повезло бедняжке!» — комментирует Донни Ухеня. «Жила на этой улице». Горбуни не была, и, по слухам, не чуралась колдовства. Ну так вот, это она после долгих уговоров с зашла и согласилась сдать в наймы лошадок. Однако они были в поле, и, покуда их привели, прошло больше часа. Кроме того, кормежка задержала. Я уже говорил, они были очень голодны и заказали обед у Хертрудис Сапульяку, державшей небольшую харчевню и постоялый двор. Какая беспечность, однако! «Еще бы немного, и полиция взяла бы их, не дав дохлебать куриный супчик», — кивает Дон Ухения. Хронометраж совершенно ясен. Все совпадает. За час до этого прибывает в Хауху автобус из Ункая со взводом гражданских гвардейцев под командой лейтенанта по фамилии Сильва и капрала по имени Литума. Делают кратчайшую остановку в городе, чтобы раздобыть проводника, и чтобы лейтенант Донга со своими людьми успел к ним присоединиться. Немедленно вслед за тем начинается погоня. «А как так вышло, дорогой доктор, что вы отправились с ними?» — спрашиваю я в упор, чтобы увидеть, как он заморгает. Лейтенант Валехас хотел было оставить его в Кера. Майта доказывал, почему это нужно. Чтобы кто-то послужил мостиком между городом и сельской местностью, особенно после всего, что произошло. Чтобы организовывать помощь, набирать людей, добывать сведения. И его выбрали для этого». Однако ничего не вышло. Приказы Вальехаса и доводы Майта разбились о решимость маленького юриста. «Нет, сеньоры, не такой он дурак, чтобы оставаться здесь, дожидаться полиции и платить за разбитые горшки. Он во что бы то ни стало поедет со всеми». Обмен мнениями перешел в спор. Голоса Вальехаса и мирового судьи звучали все громче в полученной харчевне, пропитанной запахами прогорклого масла и чеснока. И Майта заметил, что Кандоре, Зенон Гонсалес и мальчишки перестали есть и прислушались. Нехорошо, что дискуссии все острее и ядовитей. И без того проблем предостаточно, их слишком мало, чтобы цапаться между собой. «Хватит спорить, товарищи, если доктор так настаивает, пусть идет». Он боялся, что Вальеха станет возражать, но тот предпочел сосредоточиться на содержимом своей тарелки. Судья последовал его примеру, и вскоре атмосфера разрядилась. Вальехас велел бригадиру Кордера из Спиноси влезть на пригорок и следить за дорогой. Привал в Кера затягивался, и Майта, отрывая зубами кусочки копченой курятины, подумал, что, пожалуй, так засиживаться опрометчиво. Надо бы выходить. Вальехас, глянув на часы, кивнул, но продолжал неторопливо есть. Майта в глубине души признал его правоту. В самом деле, как трудно встать, размять затекшие ноги и пуститься в путь по горам, а сколько он продлится? А что, если новый приступ горной болезни приведет к обмороку? Его взвалят, как клать на спину лошади. Какая нелепость страдать от горной болезни в этих обстоятельствах. Для революционера это непозволительная роскошь. Тем не менее, ему и в самом деле было нехорошо. лихорадило, болела голова, по всему телу разливалась слабость. И самое главное — гулка колотилось сердце. Он вздохнул с облегчением, увидев, что Вальехас и судья оживленно беседуют. Чем объяснить отсутствие людей из Рикрана, которые шарахнулись, как испуганные кони? Решили не являться на сходку, которые вчера еще радовались. Получили приказ запрет, отчато убильюса. Какое-то невероятное совпадение. Убильюс, шахтеры, люди из Рикрана вдруг разом не сговариваясь, решили отстать. Разве сейчас это важно? Майта, сейчас нисколько. А вот когда история начнет подводить итоги и восстанавливать истину, будет очень даже важно. Но мне ли в данном случае играющему роль этой самой истории? Мне ли не знать, что все не так просто, ибо не всегда время воздействовать на истину? Что же касается конкретных событий? то есть отсутствие этих людей в решительную минуту, то невозможно с абсолютной точностью установить, дезертировали ли одни, поторопились ли, нарушив договоренность, другие, или во всем виновата была не скоординированность дней и часов. И нет решительно никакой возможности узнать это, потому что и сами действующие лица этого не знают. Он проглотил последний кусочек и вытер руки салфеткой. Полутьма, царившая в этой комнате, поначалу скрывала мух, но сейчас он увидел их. Они густо обсели стены и потолок и бесстыдно ползали по столу между тарелками с едой и руками сотропизников. Как, вероятно, в каждом доме Кера, где нет ни света, ни водопровода, ни канализации, ни ван. Мухи, блохи и тысячи других насекомых составляют неотъемлемую часть убогой мебелировки, становятся владыками и повелителями утвари и постели, неуклюжих топчанов, приткнутых к стенам из тростника и кирпича, выцветших изображений причистых дев и святых, прикнопленных к дверям. Если обитателям ночью захочется встать по нужде, духу не хватит выйти наружу. Справляют нужду здесь же, у кровати, где спят, и у очага, где стряпают. В конце концов, в а земля проглотит мочу и следов не оставит. А запах тоже не страшен, потому что исчезнет, смешавшись с разнообразными видами смрада, отбросов и грязи, пропитавшими в доме воздух и сделав его еще плотнее и тяжелее. Но если посреди ночи приспичат по-большому... «Хватит ли духу выйти наружу, где темно, ветрено, холодно и мокро?» «Нет! Присядут здесь же, между очагом и кроватью!» Они вошли в тот миг, когда хозяйка, старая индианка с морщинистым лицом, с гнаящимися глазами, с двумя длинными косами, бившими ее по спине при каждом шаге, загнала за сундук нескольких морских свинок, пробегавших по комнате. «Эти зверьки спят с нею, притулившись к ее старому телу в поисках тепла?» Сколько месяцев, сколько лет эта синьора не меняла свои юбки, которые старились на ней и вместе с ней? Сколько прошло месяцев, лет, с тех пор, как она вымылась полностью и смыла? Да мылась ли она вообще хоть раз в жизни? Недомогание от горной болезни прошло, вытеснилось печалью. Да, майта. миллионы перуанцев живут в этой грязи, в этом бесприютстве, в лужах мочи и кучах экскрементов, без света и воды, живут той же растительной жизнью, в той же оскотинивающей рутине, жизнью первобытной, почти уподобляясь животным, что и эта женщина, с которой он, как ни старался, смог обменяться лишь несколькими словами, потому что испанский язык у нее в зачаточном состоянии. Неужели недостаточно просто приоткрыть глаза пошире, чтобы оправдать все, что сделано, и все, что еще предстоит сделать? Когда перуанцы, живущие как эта женщина, поймут, что обладают силой, что им достаточно лишь осознать это и применить ее, и пирамида эксплуатации, неволи и террора, именуемая Перу, рухнет, как подгнившая крыша. Когда они поймут, что восстав, сменят, наконец, свое скорское существование на достойную жизнь — Тогда революция станет всесокрушающей. — Ну, пора, — сказал Валеха поднимаясь, — пошли, зарядим оружие. Все заторопились на улицу. Майта, выйдя из получми на свет, почувствовал, что оживает, и стал помогать шкалерам доставать карабины из кузова и навьючивать их на мулов. На маленькой площади Кера, не проявляя к ним никакого интереса, продолжали свою торговлю индейцы. «Они довольно легко меня убедили», — говорит Дон Иухения, задним числом сокрушаясь о своей доверчивости. Лейтенант Вальехас объяснил, что помимо обучения мальчишек, он намеревается захватить имение Айна в общении у Чубамба, главой которой, если помните, был Кондори, а его заместителем — Зенон Гонсалес. Как же тут было не поверить! За несколько месяцев до этого я разбирал тяжбу в Айне. Члены общины Учубамба захватили земли имени Айна и требовали признать свои права на них. Разве лейтенант не был представителем военной власти в провинции? Я должен был исполнить свой долг, иначе что же я за судья, скажите на милость. И потому, хотя путешествие было нешуточным, а мне уж было под 60 тогда, я с дорогой душой отправился с ними и считал это более чем нормальным. Разве нет? Да, судя по тому, как естественно он об этом повествует, так оно и было. Выглянуло солнце, Дон и ухения просияло. Удивительно, что вы остались с ними, когда началась стрельба. «Еще какая!» — отвечает он, не колеблясь. «Началась довольно скоро после нашего отъезда, когда мы были уже на берегу Уайхака». Он слегка щурится, веки покрываются морщинками, брови приходят в движение, и глаза становятся влажными. «Должно быть, это от солнца, а чего же еще?» Поверить не могу, что бывший мировой судья Кера пустил ностальгическую слезу, припомнив то, что было в тот день. Впрочем, не исключено, в его-то годы прошлое даже самое горестное навивает светлую печаль. — Спешка была такая, что я даже не собрал чемоданчик с самым необходимым, — бормочет он. — Вышел, в чем был, вот как сейчас, при галстуке, в жилетке и в шляпе. Тронулись в путь, а спустя час-полтора началось веселье. Он хихикает, и сейчас же его смешок подхватывают люди, окружающие нас. Их шестеро. Четверо мужчин и две женщины, все в годах. Кроме них, на запресневелом бортике Глориэты пристроились несколько ребятишек. Я спрашиваю взрослых, были ли они тут, когда появилась полиция. Взглядом, искоса и спросив у судьи разрешения, они кивают. Я обращаюсь к самому старшему из крестьян и допытываюсь, как это было, что произошло тут, когда революционеры уехали. Он показывает на угол площади, где обрывается дорога. Вот здесь, рыча и дымя, остановился автобус с полицией. Сколько их было? Много. Сколько именно? Человек 50, наверное. Ободрённый его примером, остальные тоже придаются воспоминаниям, которые вскоре уже звучат одновременно и наперебой. Мне трудно следить за нитью повествования, которое вьётся в этом лабиринте, где Кечуо мешается с испанским, а эпизоды четвертьвековой давности с бомбардировкой, произошедшей несколько дней или недель назад, это тоже путается, и с казнями, чинимыми мятежниками. В головах этих крестьян происходит, естественно, соединение, установить которое мне стоит большого труда и которое увидят очень немногие мои соотечественники. В итоге мне удается выяснить, что 50 или 60 полицейских полчаса примерно обшаривали деревню, входили в дома, где попрятались жители, спрашивали их, куда девались. Кто? Революционеры? Коммунисты? Нет, таких слов они не употребляли. Говорили «варьё, жульё, бандиты». Вы уверены? Разумеется, они уверенно отвечают олицетворяющий их тон и ухеню. Примите в рассуждение другие были времена. Никому и в голову не приходило, что это революция. И вспомните, кроме того, что они перед тем, как покинуть хауху, ограбили два банка, смеется он, а за ним следом все остальные. А за эти полчаса были какие-нибудь трения между жителями и полицией? Нет никаких, полиция убедилась на месте, что бандиты ушли, и что местные жители не имеют к ним никакого отношения и не знают, что произошло в Хаухе. Я же говорю, другие времена были. Полиция еще не считала, что, пока не доказано обратное, каждый, кто носит пончи и сандалии охотас, — приспешник мятежников. Наш мир в пригоре Хант еще не поляризировался до нынешней своей крайности, когда обитатели его могут быть заодно либо с мятежниками, либо с их палачами. А мы тем временем, говорит мировой судья, и взгляд его снова подергивается влагой, мимо рта ничего не проносили. Дождь хлынул через четверть часа после выхода из Кера. Дождь сильный, с каплями такими крупными, что порой казался градом. Сначала решили где-нибудь укрыться и переждать, но спрятаться было негде. Как же изменился пейзаж, подумал Майта. Он, вероятно, был единственным, на кого ливень подействовал благотворно. Вода бежала по лицу, пропитывала волосы, проникала межпулу полуоткрытых губ и исцеляла, как бальзам. После полей Кера дорога круто пошла вверх, и пейзаж до такой степени был не похож на тот, что окружал их на пути от Хаухи -Кера, что, казалось, они снова очутились в другом краю, в чужой стране. Исчезли пышные густые заросли, плотный кустарник, птицы, шум водопада, лесные цветы и тростник, покачивавшийся по сторонам дороги. Голый склон без намека на тропу — А из растительности время от времени попадались лишь напоминавшие гигантские подсвечники кактусы, толстые отростки которых щетинились шипами. Почерневшую землю обременяли зловещего вида валуны и обломки скал. Они шли тремя группами. Кондори и трое мальчишек впереди с лошадьми и оружием. За ними в сотни метров остальные хосефины во главе с Зеноном Гонсалесом. И замыкающими двигались, прикрывая их лейтенант Майта и мировой судья, который тоже знал дорогу до Айны и пригодился бы, если бы этот Арьегард потерял контакт с остальными. Но пока Майта еще видел обе передовые группы, двигавшиеся вверх по отрогам. Два пятнушка, то возникавшие, то исчезавшие в зависимости от рельефа местности и от того, с какой силой лил дождь. День, наверное, еще не перевалил за середину, хотя серовато-пепельное небо наводило на мысли о скорых сумерках. «Который час?» — спросил он у Валехаса. «Половина третьего». Услышав это, он вспомнил, как ученики Солезианского колледжа в ответ на этот вопрос тыкали себя в ширинку со словами «У меня часы стоят, видишь?» Он улыбнулся этому воспоминанию и, отвлекшись на него, чуть не упал. — Неси дулом вниз, чтоб вода не заливалась, — сказал Вальехас. От дождя земля раскисла. Майта старался ступать по камням, но подмытые ливнем они уходили из-под ног. И он то и дело скользил и спотыкался. А вот шерший рядом громотей Скера, маленький, собранный, в размокшей от дождя шляпе, с цветным платком, закрывавшим рот и нос, в допотопных башмаках, сплошь облепленных грязью, шагал по горному бездорожью, как по тротуару. И Вальехас с автоматом за плечом легко и ловко шел чуть впереди, немного наклонив голову, чтобы видеть, куда ступает. Он постоянно уходил вперед, отрываясь от Майты и Дона и Ухения, и тем приходилось бегом догонять его. С той минуты, как вышли из Кера, они едва ли перемолвились хоть словом. Цель была дойти до реки Виэны, то есть до восточного склона, где климат был благоприятней. Кондори и Зенон Гонсалес считали, что, если поднажать, можно успеть туда до ночи. Однако ночевать прямо посреди пуны, пуны высокогорье, выше четырех тысяч метров над уровнем моря в Андах, рискуя попасть под снегопад или буран, вариант не из лучших. Хотя Майта, несмотря на усталость и накатывавшее временами возбуждение, чувствовал себя хорошо. Неужто Анды наконец-то сменили гнев на милость и приняли его? Неужто он прошел обряд крещения? Тем не менее, когда спустя какое-то время Вальехас сказал, что можно устроить привал, он в изнеможении рухнул на раскисшую землю. Дождь утих, небо очистилось, но две другие группы скрылись из виду. Они спустились в глубокую низину, стиснутую с обеих сторон стенами скал, на которых торчали влажные султаны трав. Валехас присел рядом, взял у него автомат и тщательно проверил его, подняв и опустив предохранитель. Молча вернул оружие и раскурил сигарету. Все лицо его было в мельчайших капельках, а сквозь клубы табачного дыма Майта увидел, какое оно напряженное и озабоченное. «Ты ведь никогда не терял бодрости духа», — сказал он лейтенанту. «Я и сейчас не потерял», — отвечал тот, посасывая сигарету и выпуская дым разом изо рта и из ноздрей. «Просто. Просто не можешь осмыслить то, что случилось сегодня утром. Вот теперь можешь считать, что ты потерял политическую невинность. Революция, брат, позамысловать любой волшебной сказки. «Я не хочу обсуждать случившееся утром», — прервал его Валехас. «Сейчас есть дела поважнее». Раздался храп. Мировой судья лежал на спине, закрыв лицо шляпой, и, по всей видимости, спал. Вальехас взглянул на часы. «По моим расчетам, они только что прибыли в Хауху. Мы их опередили на четыре часа. В этой глуши нас найти, как иголку в стоге сена, полагая, мы вне опасности. Ладно, давай будить нашего законника и тронемся в путь». Не успел он договорить, как Дон и привстал. Нахлобучил пропитанную водой шляпу. — Готов, сеньор-лейтенант, — сказал он, откозыряв. — Я как сова, которая в полглаза спит. — Удивляюсь вам, доктор, — сказал Майта. — Ваши годы, да на вашей должности вам бы лучше было поберечься. — Ну, сказать по совести, — без малейшего смущения ответил мировой судья. — Если бы кто-нибудь меня позвал, я бы тоже, что называется, сленял. Но никто обо мне даже не вспомнил. — Обошлись, как с отбросом. — Так что же мне оставалось? Сидеть и ждать, пока полиция сделает меня козлом отпущения? — Нашли дурака. — Нет, сеньоры, не на такого напали. Майта расхохотался. Они двинулись дальше и, оскальзываясь на камнях, шли по низине, когда Вальехас вдруг замер и прыгнулся, стал оглядываться и прислушиваться. — Выстрелы, — сказал он еле слышно. — Да нет, это гром, — сказал Майта. — Уверен, что выстрелы. Схожу, гляну, откуда доносятся, сказал Валехас, а вы замрите. И полиция поверила во все это, дона Ухиня. Разумеется, поверила, и я же правду сказал, но сперва, конечно, поморужили малость. Сунув пальцы в проймы жилета, подняв морщинистое личико к небу, он рассказывает. На площади Кера сейчас вокруг нас собралось человек 20, стариков и детей, что его трое суток держали в полицейском участке Хаухе, а потом еще недели две в комиссариате гражданской гвардии Ванкая. Требовали признаться, что он был сообщником революционеров. Однако судья, само собой, стоял насмерть и без устали твердил одно. Ошибка вышла. Думал, что им нужен мировой судья, чтобы передать имение Айна членам общины Учубамба, А оружие взяли, чтобы обучать мальчишек и в военному делу в поле. И пришлось им поверить в эту версию. Через три недели он уже снова в родном Кера отправлял прежнюю свою должность, отмывшись от пыли и соломенной трухи, получив богатый материал для увеселения друзей. Он смеется, и в этом смехе мне чудится оттенок издевки. Воздух теперь стал сухим, и на домах, на земле, на склонах окрестных гор охристые тона соседствуют и спорят с золотистыми и зелеными. Печально видеть эту землю в таком полумертвом состоянии, сетует Дон неухени. Ведь прежде на ней все росло в дивном изобилии. Проклятая война! Она убивает наша Кера!» Какая несправедливость! И подумай, только двадцать лет назад этот край считался таким бедным. Недаром говорится, не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. У счастья дна не бывает. Однако я не даю старику отвлечься на современности, возвращая его к прошлому и к вымыслу. Что он делал во время перестрелки? Сколько она длилась? Успели они убраться из низины Уайхака? С самого начала и до самого конца, и ничего не упуская Дона наухению. Несомненно, это выстрелы. Майта, припав на одно колено, сжимал в руках автомат и вертел головой во все стороны. Однако здесь, в низине, обзор был ничтожный, взгляд упирался в зубчатую линию гор. Взмахивая крыльями, пронеслась какая-то тень. Кондор? Майта, кажется, никогда не видел их живьем, только на фотографиях. Он увидел, как судья перекрестился, закрыл глаза и, стиснув ладони, начал молиться. Снова раздалась очередь. Оттуда же, что и в первый раз. Когда вернется Вальехас? И словно в ответ на этот немой вопрос на кромке обрыва появился лейтенант. А следом за ним Перика Тимочи, один из Хесефинов из средней группы. Оба соскользнули по склону. Мальчишка был бледен, руки и приклад в грязи, наверное, упал где-то. — Бьют по авангарду, — сказал Вальяхас. — Но они еще далеко, вторая группа их не видела. — Что делать будем, — сказал Майта. — Наступать, — решительно ответил Вальяхас. — Передавая группа важнее всего. Оружие непременно надо спасти. — Попробуем отвлечь их на себя, дадим авангарду оторваться. — Ну, пошли, рассыпьтесь. Покуда карабкались по стене Низины, Майта спрашивал себя, почему он не догадался дать карабин Дона и Ухения, а тот не попросил. «Если будет бой, судье придется солоно». Майта не чувствовал страха и не был взбудоражен. Им владело всеобъемлющее спокойствие. И стрельбе он не удивился, потому что ждал этого с той минуты, как вышли из хаухи, и ни на миг не верил, что им дадут такую фору, как сулил лейтенант. Как глупо было засиживаться в Кера. Добравшись до верха, они стали осторожно вглядываться вдаль. Ничего не увидели, только бурая земля, извилистой лентой, поднимающейся все выше и выше, кое-где и поросшей бурьяном пустоши, где можно будет занять оборону, если преследователи появятся из-за гребня. «Укройтесь за скалами», — сказал Вальехас. Держа в одной руке автомат, другой он показывал, чтобы разместились подальше друг от друга. Пригнувшись, свертя головой, он почти бежал. За ним следом поспешал судья, чуть отстав Майта и Перика Тимочи. Выстрелы стихли, небо очистилось. Облаков стало меньше, оставшиеся были уже не те свинцовые, чреватые грозой, а белые пухлые. «Жалко, ливень бы сейчас был кстати», — подумал Майта. Он продвигался вперед, прислушиваясь к себе. Не начнутся ли вновь одышка, аритмии, изнеможения, но нет. Он хорошо себя чувствовал, разве что немного замерз. Напряженно всматриваясь вдаль, попытался разглядеть передовые группы и не смог из-за того, что вся местность впереди с честью носила имя пересеченной и не просматривалась. Но в какую-то минуту ему показалось, что он видит в ложбине две движущиеся точки. Он поманил к себе перикать и мочи. «Они из твоей группы?» Мальчик несколько раз молча кивнул. Растерянное выражение лица придавало ему совсем детский вид. Карабин он сжимал так, словно боялся, что отнимут, и, кажется, лишился дара речи. Больше не слышно, — попытался ободрить его Майта, — ложная тревога. — Нет, это не ложная тревога, — пролепетал Перика. Все было заправду. И, превозмогая себя, еле слышно принялся рассказывать, как при звуках первых выстрелов вся его группа успела увидеть, как впереди авангард рассеялся так стремительно, что кто-то, скорее всего, это был Кондори, вскинул карабин, чтобы перейти на огонь. Зенон Гонзалес закричал «Ложись, ложись!» Они лежали, растянувшись на земле, пока не появился Вальехас и не приказал идти дальше, а его привел сюда в качестве вестового. «Я знаю, почему именно тебя», — улыбнулся ему Майта. «Ты самый быстроногий, и, выходит, еще и самый храбрый». Хасефин, не говоря ни слова бледно, улыбнулся в ответ. Дальше они двинулись вместе, поглядывая по сторонам. Вальехас и судья шли метров в двадцати перед ними, и через несколько минут услышали новый зал. «Самый цирк в том, что я умудрился среди этой пальбы простудиться», — говорит Дона Ухения. «Был проливной дождь, я вымок до костей, понимаете?» Да, этот маленький человечек, затянутый в жилеты и прикрытой шляпой, посреди мятежников, под пулями гвардейцев, ведущих огонь с вершин, начинает чихать. Ставя его в трудное положение, я спрашиваю, когда именно он понял, что оказался среди мятежников, а истории про тактические учения и передачу Айны — чистая брехня? но его не смутить. «Когда пошла эта трескотня», — говорит он убежденно, — «все стало ясно, как божий день. Вот ведь чертовщина. Представьте мое положение. Неведомо как взял, да и очутился под пулями». Он замолкает, глаза его снова влажнеют, а я вдруг вспоминаю вечер в Париже. Это было по прошествии двух-трех дней после событий, о которых мы говорим с судьей. В некий вечерний час я неизменно переставал писать и выходил на улицу, чтобы купить лемонт и прочесть ее за чашечкой эспрессо в бистро Ле Турнон, расположенном на углу моего дома. Имя было написано с ошибкой. Вместо «и» краткое стояло «и», но ни малейших сомнений не возникло. Речь шла о моем однокласснике по Солезианскому колледжу. И шла она в крохотное два заметной 6 семь строк и не больше сотни слов заметки о Перу. Называлась она «провалившаяся попытка мятежа» или что-то в этом роде. И из нее нельзя было понять, насколько разветвленным было это движение, но зато явствовало, что главарей перестреляли и взяли в плен. А Майта? Он погиб или схвачен. Это было первое, о чем я подумал, когда у меня изо рта выпал окурок Глуас, пока я читал и перечитывал эту заметку, не в силах поверить, что в моей отдаленнейшей отчизне могло произойти такое событие, что главным действующим лицом его стал мой одноклассник, мальчик, с которым мы вместе читали графа Монте-Кристо. Однако с первой секунды я был уверен, что Майта с опечаткой, упомянутой в газетной заметке, это он и есть в котором часу начали приводить сюда пленных, повторяя Дона и Хене, как будто мой вопрос был адресован ему. На самом деле я спрашивал стариков Кера, но хорошо, что мировой судья, человек, пользующийся доверием местных, тоже выказал интерес к этому. «Был уже вечер, не так ли?» Слышатся разноголосые «нет», качаются головы и звучат возражения. «Не вечером, а пораньше, в конце дня». Полицейские вернулись двумя отрядами. Первый привез на крупе одной из лошадей, принадлежавших Доне Теофрасе и президента общины Учебамбе. Кондоре привезли мертвым, умирающим. В него всадили две пули, в спину и в шею, и был он весь в крови. Пригнали нескольких мальчишек со связанными руками. В те времена еще брали пленных. А сейчас лучше погибнуть в бою, потому что если возьмут живым, то сперва вытянут из тебя все, что знаешь, а потом все равно пристрелят. Верно я говорю, сеньор? У мальчишек из ботинок выдернули шнурки, чтобы не вздумали сбежать. И хоть они волочили ноги, но все равно еле-еле доковыляли. Кондорид доставили в дом к вице-губернатору, принялись лечить, но скорее для очистки совести. И он у них в скорости помер. Через полчаса прибыли остальные. Валеха с знаками торопил их. Живей, живей, кричал он. Байт попытался прибавить шагу, но не смог. Теперь и Пирика мочи оторвался от него на несколько метров. Слышались одиночные выстрелы, он не мог понять, приблизились они или отдалились. Его била дрожь, но не от горной болезни, а от холода. В этот миг он увидел, как Вальехас вскинул автомат. Гром выстрела ударил по барабанным перепонкам. Он взглянул на гребень горы, по которому стрелял лейтенант, но увидел только скалы, землю, заросли Ичу, остроконечные вершины, синее небо, белые облака. Майта, палец на спусковом крючке, тоже стал целиться туда. — Ну, чего стали, мать вашу? — торопил Валеха. — Сходу, ходу! ходу». Майта послушно прибавил шагу, и несколько минут шел очень быстро, наклонившись вперед, прыгая по валунам, время от времени пускаясь бегом, спотыкаясь, чувствуя, что холод пронизывает до костей, а сердце колотится, как ошалелое. Послышались выстрелы, и он увидел, как совсем рядом пуля раздробила камень. Но сколько не вглядывался, стрелявшего он не заметил. Наконец-то он стал машиной, которая не раздумывает, не сомневается, не придается воспоминаниям, а целиком сосредоточена на выполнении задания — бежать, чтобы не отстать. Но внезапно колени у него подогнулись, и он остановился, задыхаясь. Потом, шатаясь, сделал несколько шагов и скорчился за росыпью камней, поросших мхом. Судья, Валехас и перика, стремительно двигались вперед. «Тебя, мать-то, их не догнать!» Лейтенант обернулся, и он знаками показал ему и думал следом, а покуда он жестикулировал, понял, и на этот раз совершенно непреложно, что в нескольких шагах от него ударившая в землю пуля образовала маленькое отверстие в земле и выпустила оттуда дымок. Он весь сжался, съежился как можно сильнее, взглянул и справа от себя, за бруствером скалы, яснее ясного, увидел голову полицейского, целившегося в него» и понял, что укрылся не с той стороны. На четвереньках обогнул валун, распластался на земле, слыша посвист пуль над головой. Когда же, наконец, смог прицелиться, стараясь следовать наставлениям Вальехаса, прорезь должна быть совмещена с мушкой, и выстрелить, полицейский уже исчез. Автоматная очередь отдалась во всем теле, оглушила. Он увидел, как пущенные им пули оцарапали скалу на метр ниже природного бруствера, за которым прятался полицейский. «Ходу, ходу, я тебя прикрою!» — услышал он голос Вальехаса. Лейтенант целился в скалу. Майта вскочил и бросился бежать. От холода он совсем окоченел, и, казалось, слышит, как хрустят кости под кожей. От этой обжигающей ледяной стужи бросило в пот, как бывает при лихорадке. Добежав до Вальехаса, он припал на колено и тоже прицелился в скалистый валун. «Там их трое или четверо», — показал лейтенант. «Давай-ка перебежками вперед, а потом по скале». «На одном месте не стой, не то нас окружат. Отрежут от остальных, прикрой меня!» И, не дожидаясь ответа, вскочил и рванулся вперед. Майта, положив палец на спуск, держал на прицеле правую сторону, но там никто не появлялся. Наконец перевел взгляд на Вальехаса и даже сумел из такой дали заметить, что тот подает ему знаки, просит прикрыть. Опять пустился бегом, но он не сделал и несколько шагов, как услышал выстрелы, но не остановился, а еще через минуту понял, что стреляет лейтенант. Когда он догнал его, тот был уже рядом с Перикоти Мочи и судьей. Паренек достал из-под сумка на поясе обойму, заряжал свой маузер. Стал быть, он тоже стрелял. — А остальные? — спросил Майта. Перед ними, закрывая весь обзор, вышел из скалистой гряда. «Мы потеряли их из виду, но они знают, что останавливаться нельзя», — сказал Вальехас, продолжая оглядывать окрестности, и добавил, чуть помолчав, — «окружат нам крышка. Надо идти вперед, пока не стемнеет. Ночью нам опасаться нечего, ночью настоящей погони не устроить». «Пока не стемнеет», — повторил про себя Майта. — «Сколько же осталось? Три, пять, шесть часов?» Он не стал спрашивать Валехаса, сунул руку в свой заплечный мешок и снова, он уже проделал это сегодня десятки раз, убедился, что снаряженных магазинов у него в избытке. — Идем подвое, — приказал Валехас. Я с доктором ты спирика. Вы прикрываете. Смотрите в оба, не расслабляйтесь, бежать пригнувшись. Двинулись, доктор. Они пустились бегом, и Майта заметил, что в руке мирового судьи появился револьвер. — Откуда он взялся? Наверное, лейтенант дал, потому что кабура у него на боку расстегнута. В этот миг он увидел у себя над головой две темные фигуры и наведенные на него стволы. Раздался крик «Сдавайтесь, сволочи!» Он и Периков выстрелили одновременно. «Выловили не всех сразу», — говорит Дона Ухения. «Двое мальчишек сумели ускользнуть. Теофила Пуэртос и Фелисио Тапиа». Я знал эту историю из первых, что называется уст, однако не перебивая его, чтобы определить совпадение расхождения версий. Версия престарелого мирового судьи Искера плюс-минус некоторые подробности очень похожа на ту, что я уже слышал. Пуэртос и Фелисио были в первой группе, которой командовал Кондори. Ее обнаружил один из патрулей, обшаривавших местность. Следуя инструкциям Вальехаса, Кандури попытался, отбив атаку, все же продвигаться вперед, но вскоре был ранен. Мальчишки, испугавшись, бросились бежать, оставив лошадей на вьюченных оружии. Спрятались в логовище Вискашей. Вискаша или горная перуанская Вискаша — крупный грызун семейства Шиншиловых. Просидели там всю ночь, замерзнув до полусмерти. На следующий день оголодавшие, продрогшие растерянные решили дальше не идти и, никем не обнаруженные, вернулись в хауху. Обоих родителей отвели в полицию. Фелисия дома крепко вздули. За то, что решил поиграть в революционера, он получил знатную трепку. И всех жителей Кера, сопровождавших нас, сейчас осталось лишь чета стариков. Оба вспоминают появление Зенона Гонсалеса, босого, привязанного к лошади, в разорванной рубашке, словно дрался с полицейским. И следом за ним шли хосефины, тоже со связанными руками и в башмаках без шнурков. Один из мальчишек, кто именно выяснить не удалось, плакал. Темноволосый такой, на вид помладше прочих. Плакал, потому что его схватили? Или потому что был ранен? Или от страха? Да кто же его знает? Может, от того, какая злая судьба выпала бедному лейтенанту? Вот так вот карабкались они, все вверх да вверх, и Майте казалось, что это продолжается часами, чего быть не могло, потому что свет нисколько не померк. Парами. Валехас и судья, Майта и Перекатимочи, или Валехас и шкаляр, а Майта с судьей. Двое бегут, двое прикрывают, потом сменяются. Этого хватало, чтобы отдышаться, а потом лезть по склону дальше. Они видели лица полицейских и обменивались с ними выстрелами, которые, кажется, ни разу не попали в цель. Их было не трое-четверо, как полагал Валехас, а гораздо больше, ибо в противном случае им следовало бы стать вездесущими, потому что они появлялись в самых разных точках и на высоких склонах, причем теперь уже на обоих, хотя опаснее оставалась правая сторона, где скалы карнизом низко нависали над плато, по которому бежали мятежники. Следовали за ними по гребню, и, хотя Майте казалось, что наконец оторвались от них, неизменно возникали вновь. А он уже дважды перезаряжал автомат и не испытывал дурноты или недомогания. Вот продрог — да, но так его тело отвечало на такие чрезвычайные усилия, на такую беготню на такой высоте. Как это никого не ранило, думал он, потому что и по ним, и они выпустили уже множество пуль. Полицейские, правда, были осторожны, высовывали только головы и полили наугад, не заморачиваясь прицеливанием, потому что боялись стать легкой мишенью для мятежников. И матье порой казалось, что это какая-то игра, какая-то шумная, но безовидная церемония. Неужели затянется до темноты? И удастся ускользнуть? Не верилось, что когда-нибудь наступит ночь, что погаснет это сияющее небо. Он не чувствовал уныния и без высокомерия, без пафоса подумал. «Как бы то ни было, Майта, ты теперь такой, каким хотел быть». «Ну все, Дон и Ухенья, бежим, нас прикроют». «Вы и бегите, а я, кажется, отбегался, ноги не держат, — очень медленно ответил ему судья. Останусь. И это вот прихватите». И не передал из рук в руки, а швырнул ему револьвер, и Майте пришлось изловчиться, чтобы поймать его. Дон Ухения сидел на земле, раскинув ноги. Он был весь в обильном поту, а губы кривились так, словно ему не хватало воздуха. И поза его, и выражение лица говорили, что этот человек дошел до предела, сопротивляться больше не может, исчерпал все свои силы и теперь ко всему безразличен. «Тогда удачи вам, Дон Ухения, сказал Майта и бросился бежать. Не услышав ни единого выстрела, он быстро преодолел те 30-40 метров, что отделяли его от Вальеха, Саид, Перико, Мочи. Оба они стояли на коленях и стреляли. Майта попытался рассказать им про мирового судью, но так задыхался, что голос не повиновался ему, и он не сумел издать ни звука. Хотел стрелять и тоже не смог, автомат заклинило. Тогда он выстрелил из револьвера, выпустил три последних патрона с таким ощущением, будто делает это просто для развлечения. Бруствер был совсем близко, то появлялись, то исчезали полицейские фуражки. Он что-то слышал, долетавший оттуда с ветром крики. «Сдавайтесь, сволочи! Сдавайтесь, сучи отродья! Ваши сообщники уже сдались! Начинайте молиться, сучьи дети! Им приказано взять нас живыми!» — осенило его. Вот почему никого даже не ранило. Полицейские стреляли для вида, просто чтобы вспугнуть их. Неужели и впрямь кто-то сдался? Теперь он уже продышался и снова попытался рассказать Валеху, о Доне и Ухене, но лейтенант резко оборвал его. «Бегите, я прикрою!» И по его голосу и лицу Майта понял, что он сильно встревожен. «Быстро! Это очень плохое место! Нас окружают! Ходу, ходу!» И хлопнул его по руке. Ирика Тимочи побежал, Майта бросился следом и услышал, как засвистели пули, но не остановился, продолжал бежать, задыхаясь и чувствуя, как ледяной озноб прохватывает его мышцы и кости, как стынет кровь, но все бежал и бежал, спотыкаясь и даже упал два раза, и где-то тогда же выронил из левой руки револьвер, но всякий раз поднимался почти сверхчеловеческим усилием и снова бежал, пока ноги у него не подкосились, и он не упал, вначале на колени, а потом скорчился на земле. «Вроде мы их изрядно опередили», — услышал он голос Перри и Мгновение спустя. «А где Вальехас? Ты его не видишь?» Долгое молчание, прерываемое только хриплым дыханием. «Майта! Майта! Кажется, эти подонки его схватили!» Сквозь застилавшие глаза ручьи пота он разглядел там внизу, где он оставил лейтенанта, который прикрывал их, покуда они одолевали эти двести метров, несколько зеленоватых фигурок. Бежим, бежим! Вскинулся он, пытаясь подняться, но руки и ноги не слушались, и тогда он крикнул, что есть мочи: Беги, перика! Я прикрою! Беги, беги! Валехаса привезли к ночи. Я своими глазами его видел. А вы нет, говорит мировой судья. Двое стариков на площади подтверждающе кивают. Дон и снова показывает на домик с гербом на фронтоне. Вон оттуда я его видел! Вон в той комнатенке с балконом нас держали под арестом. А его привезли на лошади, взвалили поперек седла, завернув в одеяло, которое потом пришлось выбросить. Оно все вымокло от крови. А умер он на въезде в Кера. Он слушал пространный рассказ о том, как и кто убивал Вальехаса. Мне столько раз и столько людей в Хаухе и в Лиме рассказывали эту историю, что знаю наверняка. Никто не сообщит мне ничего такого, что было бы мне неизвестно. И бывший мировой судья не поможет мне выяснить, какая же из всех гипотез самая верная. То ли Вальехас погиб в перестрелке между мятежниками и полицией, То ли был только ранен, а потом его добил лейтенант Донго в отместку за унижение, которое испытал по его милости, когда восставшие захватили полицейский участок, а его самого заперли в камере. То ли его взяли в плен целого и невредимого, а потом расстреляли по приказу свыше высокогорье Уайхака в назидание офицерам, склонным к крамульным настроениям. Судья, придавая смутным воспоминаниям, перечисляет мне все эти версии и, соблюдая должную осторожность, дает понять, что склоняются к версии, по которой Валехос был казнен лейтенантом Донга. Личная месть, противоборство идеалиста и конформиста, бунтаря и столпа режима — вот образы, отвечающие романтическим чаяниям нашего народа. Что, разумеется, не значит, что эта версия не может оказаться истиной. Несомненно, в этой части истории... Том, что касается обстоятельств гибели Вальяхаса, лишь то, что она так и останется непроясненной. Неизвестно, сколько пуль он получил. Вскрытие не производилось, а в свидетельстве о смерти об этом не упоминается. Показания свидетелей прихотливо расходятся в диапазоне от одной пули в затылок до изрешеченного тела. Несомненно лишь то, что в Кера был привезен труп Вальехаса, привезен на лошади, а потом доставлен в Хауху, где тело на следующий день было передано семье, которая перевезла его в Лиму. Погребен лейтенант был на старом кладбище в Сурка. На этом кладбище захоронения теперь не производятся, надгробия полуразрушены, дорожки же заросли бурьяном. Вокруг могильной плиты, где выбито лишь имя Вальехаса и дата его смерти, буйно вымахала сорная трава. «А вы видели доны Ухения Майту, когда его привезли?» К не спускавшему глаз с полицейских, собравшихся внизу, где он оставил Вальехаса, постепенно стала возвращаться способность дышать, а с ней и жизнь. Он по-прежнему лежал ничком, целясь в никуда из своего разряженного автомата. Старался думать не о Вальехасе, не о том, что может случиться с ним, а о том, как бы собраться, силами встать и добраться до перика. Набрав в грудь воздуха, поднялся, пригнулся и бежал, не разбирая дороги, не зная, стреляют ли по нему, пока не пришлось остановиться. Снова упал, закрыл глаза, ожидая, как вопьются в него пули. — Ты умрешь, Майта, это и есть смерть. — Что делать? Что нам делать? — лепетал рядом с ним Перика. — Беги, я прикрою, — задыхаясь, ответил он, пытаясь перехватить автомат и прицелиться. — Нас окружили, — проскулил мальчишка. — Нас убьют! Сквозь ручьи пота, застилавшие глаза, он увидел полицейских. Они были повсюду. Одни сидели на корточках, другие надвигались на него. Стволы винтовок глядели прямо на него. Губы полицейских двигались, до него доносились голоса, но слов было не разобрать. Но он и так знал, что они кричат ему «Бросай оружие! Сдавайся!» «Сдаться?» «Все равно застрелят или запытают до смерти». Он, что было сил, нажал на спуск... Но автомат заело. Он несколько секунд бился с ним, но совладать не сумел. Рядом поскуливал Перика. «Бросай оружие! Руки за голову!» — рявкнули совсем близко. «Или вы оба покойники?» «Не хнычь! Не доставляем такого удовольствия!» — сказал Майта. «Давай, Перика, бросай карабин!» Он далеко швырнул автомат и поднялся, обхватив ладонями затылок. Перика сделал то же самое. «Капрал Литума!» — казалось голос сильным мегафоном. Обыщи их!» «Если дернуться, клади на месте!» «Слушаю, сеньор лейтенант!» Со всех сторон стали надвигаться фигуры в военной форме с винтовками в руках. Он стоял неподвижно. Усталость и озноб усиливались каждой секунды и ждал, когда подойдут вплотную. Был уверен, что начнут бить. Но, покуда обшаривались ног до головы, его лишь толкали. Сорвали из пояса кобуру, обозвали конокрадом и жуликом, приказали вытащить шнурки из ботинок. Связали веревкой руки за спиной. Спирика Тимочи проделали то же самое, и Майта слышал, как капрал Литума читал мальчишке нотацию, вопрошая, как же ему, не несовестно было становиться скотокрадом. «Скотокрадом? Думают, они воруют скотину?» От такой чуши ему захотелось расхохотаться. Тут его саданули прикладом между лопаток и приказали пошевеливаться. И он двинулся вперед, волоча ноги, потому что ступни болтались в башмаках, ставших чересчур просторными. Он больше не чувствовал себя машиной. Теперь снова думал, сомневался, вспоминал, спрашивал себя и замечал, что дрожит. Не лучше ли смерть, чем та горькая чаша, которую предстоит выпить? Нет, Майта, нет, не лучше. «Припозднились с возвращением в Хауху не из-за двоих убитых, — говорит мировой судья, — а из-за денег. Где они? С ног сбились еще, а найти не нашли. Майта, Гонсалес и мальчишки клялись, что всю добычу везли на вьючных лошадях, не считая той ерунды, которую дали сеньоре Теофрасии Сота, вдове Альмараса, за лошадей и Хертрудис Сапальяку за то, что накормила». Полицейские, взявшую группу кондори, божились, что во вьюках не было ничего, кроме маузеров, патронов и кое-какой провизии, а денег никаких. Проваландались довольно долго, допытываясь, куда же эти деньги могли деваться. И потом в хауху попали только на рассвете. Мы тоже прибудем туда позднее, чем рассчитывали. Несколько часов провели на площади в Кера, время пролетело незаметно, и вот уже быстро темнеет. «Грузовик включает фары. Я различаю только буры убегающие назад стволы деревьев, блестящие камни и камешки, на которых нас так трясет. Я рассеянно думаю о засаде на развилке дороги, о взрыве мины, о том, что в хауху не попадем до начала комендантского часа, и нас задержат». «Так все же куда пропали деньги из ограбленного банка?» спрашивает судья, неустанно предающийся воспоминаниям о тех событиях. «Их поделили между собой полицейские?» Это еще одна загадка, остающаяся на поверхности. Но здесь, по крайней мере, имеется след. Изобилие домыслов запутало дело. Насколько возросла сумма того, что было взято мятежниками в Хаухе? Сдается мне, сотрудники банка округлили цифры, а налетчики даже не знали, сколько они уносят, потому что пересчитывать им было некогда. Деньги ехали в сумках, навьюченных на мулов. Знал ли кто-нибудь, сколько там в этих сумках? Вероятно, никто. Еще вероятнее, что часть суммы перекочевала в карманы тех, кто арестовывал Смутьянов, ибо в банке вернулось лишь 15 тысяч солей, много меньше того, что экспроприировали мятежники, и даже меньше того, что, по словам банкиров, было похищено. Возможно, это самое печальное во всей этой истории, рассуждаю я вслух. То, что начиналось как революция, пусть нелепая, несуразная, но все же революция, завершилось препирательством о том, сколько было украдено и кто сумел украденным поживиться. «Такова жизнь», — философски отвечает Дон Ухене. Он представил, что завтра напишут столичные газеты, и что скажут товарищи из РРПТ и РРП, и Компартии, когда прочтут преувеличенные, причудливо приукрашенные, сенсационные, желтые версии недавних событий. Представил себе пленум, который РРПТ посвятит извлечению уроков из недавних событий и почти слышал интонации модуляции голосов своих прежних товарищей, утверждавших, что действительность доказала правильность научного марксистского троцкистского анализа, проведенного партией, полностью подтвердила обоснованность как ее справедливого недоверия к мелкобуржуазной авантюре, заведомо обреченной на провал, так и отказа участвовать в ней. Намекнет ли кто-нибудь, что это недоверие этот отказ сыграли свою роль в неудаче? Нет, никому это и в голову не придет. А был бы результат иным, если в восстание непосредственно и активно участвовали испытанные партийные кадры? Да, они смогли бы увлечь за собой шахтеров, убилиуса, людей из Рикрона, и все было бы лучше, спланировано и исполнено, и сейчас они двигались бы по направлению Кайни. А ты был честен тогда, Майта? А ты пытался рассуждать здраво? Нет, все было слишком близко, слишком свежо. А следовало с самого начала проанализировать ход событий, хладнокровно и трезво рассудить, способствовало бы участие партийцев успеху восстания, повысило бы оно его шансы на успех или всего лишь отсрочило поражение и сделало его более кровавым. Майта не сдержал тяжкого вздоха и только сейчас заметил, что стучит зубами. Почувствовал удар прикладом в спину и голос «Шевелись, давай!». Озноб делался невыносимым каждый раз, как в памяти возникал образ Вальехаса, и Майта старался отделаться от него. Он не хотел думать о нем, узнавать, жив ли он, схвачен ли, ранен, убит, избивают ли его или уже добили. Не хотел, потому что знал. Горе лишит его сил, столь нужных для того, что предстоит. Ему потребуется стойкость, куда большая, чем та, которая требуется, чтобы выдержать хлесткий ветер в лицо. Куда увели перекати -мочи, где все остальные, удалось ли хоть кому-нибудь скрыться? Он шел один в двойном кольце полицейских, а те шли как на прогулке, сунув руки в карманы, поглядывали на него порой, как на диковинного зверя, и уже позабыв о том, что было недавно, покуривали и болтали. «У меня никогда больше не будет горной болезни», — подумал он. И попытался узнать путь, по которому еще недавно шел вверх по склону в обратную сторону, но сейчас не было дождя, и все казалось совсем иным. Краски стали ярче, контрастнее, гребни скал не такими остроконечными. Земля раскисла, и он постоянно оставлял в грязи башмаки. Приходилось то и дело останавливаться и снова обуваться, каждый раз получая от конвоира тычок в спину. Раскаиваешься, Майта. Признаешь, что поторопился. Согласен, что вел себя безответственно. «Нет, нет и нет, наоборот. Невзирая на поражение, на допущенные ошибки, на неосторожные шаги, он гордился собой. Впервые в жизни возникло чувство, что он сделал нечто стоящее, что сумел, пусть хоть на дюйм, двинуть вперед революцию». Не в пример прошлым арестом его не тяготило ощущение бесполезности. Да, они проиграли, но сумели доказать, что четверо решительных мужчин и горстко-школьников захватили город, разоружили силы правопорядка, ограбили два банка и убежали в горы. И доказали, что все это возможно. Левые силы будут иметь в виду этот прецедент. Нашлись в их стране люди, которые, недовольствуясь рассуждениями революции, попытались сделать ее... «Теперь ты знаешь, что это такое!» — подумал он, в очередной раз потеряв в грязи башмак. И, покуда обувался, снова получил удар прикладом. Разбудив Дона и Ухения, который уснул на полдороги, я высаживаю его у домика в предместе Хаухи. Благодарю за компанию и за воспоминания. Еду прямо в альберге де Пака. Кухня еще работает, и можно чего-нибудь съесть, но я довольствуюсь пивом. С кружкой в руке выхожу на маленькую террасу над лагуной. С неба, густо усеянного звездами, льет свет на тихие воды и густой кустарник по берегам круглая белая луна. По ночам здесь слышатся разнообразнейшие звуки, посвист ветра, кваканье лягушек, трели ночных птиц, но не сегодня. Сегодня все они молчат. Кроме меня в гостинице только два постояльца, комивые и жоры, торгующие пивом. сквозь стеклянные двери из ресторана до меня доносятся их голоса. Таково завершение центрального эпизода этой истории, ее драматический узел. Он не продлился и 12 часов. Началось все на рассвете, когда взяли тюрьму, а завершилось до заката, когда убили Вальехаса, остальных схватили. Их привели в полицейский участок Хаухи, продержали там неделю, а потом перевели в Анкая, где они просидели еще месяц. Потом начали выпускать мальчишек, без лишнего шума и по распоряжению судьи по делам несовершеннолетних, верившего их попечению родителей, а, иными словами, отправившего под домашний арест. Мировой судья Кера через три недели, как ни в чем не бывало, приступил к исполнению своих обязанностей. Майту и Зенона Гонсалеса отправили в Лиму, сперва в тюрьму, секста, потом во Фронтон, а потом опять в секста. Обоих амнистировали. Суд так и не состоялся. Через несколько лет, когда к власти в Перу пришел новый президент. Гонсалес сейчас руководит кооперативом Учубамбы, которому после огранной реформы 1971 года принадлежит имя Айна и состоит в партии Народные действие, возглавляя ее зональную организацию первые дни газеты уделяли повышенное внимание, посвящали передовицы, статьи и обзоры подброскими заголовками событиям, которые благодаря биографии Майты были расценены как попытка коммунистического восстания. В «Ла Пренсе появилась фотография, запечатлевшая его, совершенно неузнаваемого, за тюремной решеткой. Однако не прошло и недели, как тема эта исчезла с газетных страниц. Позже, когда под влиянием Кубинской революции в 1963, 1964, 1965 и 1966 в Сере и в Сельве начались вспышки партизанской войны, ни одна газета не вспомнила, что при этих попыток вооруженным путем установить в Перу социалистический строй был этот изначально ничтожный, да еще и окончательно поблекший с годами эпизод в провинции Хауха. Как и сейчас, никто не вспоминает его главных действующих лиц. Когда же я ложусь спать, то слышу, наконец, ритмичные звуки. Нет, это не ночные птицы. Это ветер бьет о террасу отеля волнами лагуны. Это нежная музыка и прекрасное звездное небо, Наводят на мысли о мирной стране, о безмятежно счастливых людях. Они лгут, как лжет всякий вымысел.